Частица пятнадцатая «Ты, несомненно, должна приехать ко мне в комы, моя сладкая маленькая колдунья. Приезжай в ком и прихвати с собой мой голубой халат, чтобы мы могли укутаться в него. Привози счастливое беззаботное сердечко и ясную головку. Я обещаю тебе самые прекрасное удивительное путешествие. Недолго думая, Марич приняла предложение. Встреча была назначена на 5 мая 1901 года. Ожидание было томительным. Весь вечер я просидел у окна, пытался понять, как можно вывести закон взаимодействия молекулярных сил. А в голову пришла очень интересная идея. Ах, писать глупо. В субботу я намерен лично расцеловать тебя, за счастливое воссоединение. Приветствую и обнимаю. Альберт. По скриптам. Люблю. Когда милева сошла с поезда на станции Вкома, в Кома, городе, расположенном у южной оконечности итальянского озера с тем же названием, Альберт ждал ее с распростертыми объятиями и бьющимся сердцем. В Кома они остались на один день, осмотрели площадь старого, окруженного стенами города, готический кафедральный собор и средневековую ратушу. Затем они сели на небольшой пароход, который, останавливаясь в маленьких деревушках, лениво плыл к северному берегу озера. На следующий день Альберт и Милева сошли с парохода. Они собирались по горной тропе пройти через перевал Шплюген на границе между Италией и Швейцарией. Однако, как рассказывала Марич, перевал был покрыт глубоким снегом, толщина которого в некоторых местах достигала шести метров. Поэтому мы сняли крошечное шале, как раз достаточно места для двух влюбленных. Мы в санях. Сзади на маленькой скамеечке кучер. Он все время что-то бормочет и называет меня сеньорой. Можно ли придумать что-нибудь прекраснее? Беззаботно падал снег. Сначала мы долго едем по лесной дороге, а потом лес кончается, кругом снег, везде только снег. От этой холодной белой бесконечности меня бросает в дрожь, и под шубами и шалями, в которые мы закутаны, я крепко прижимаю к себе любимого. Спускались они пешком, и обоим было так весело, что спуск казался легким. А где только можно, мы устраивали лавины, чтобы как следует припугнуть мир внизу. Через несколько дней Эйнштейн пишет Марич. «Как было восхитительно в тот последний раз, когда мне было дозволено прижать к себе тебя, мою дорогую малышку, Так как было задумано природой. Позволь мне страстно расцеловать тебя за это, моя дорогая, добрая душа. Когда праздник закончился, Милева почувствовала, что беременна